Глава 38 «Даже фрукты нельзя передать», — вскинул брови Матвей. «В отделении кишечных инфекций нельзя», — фыркнула женщина. «Читайте информацию на стенде». И, попросив Матвея отойти в сторону, она приняла передачку у следующего в очереди. «Нормально», — усмехнулся Матвей и взглянул на пакет, набитый продуктами. Выйдя на улицу, он достал из кармана мобильник и набрал олиния. «Алин, я попытался передать тебе продукты, но меня развернули. Может, нужно что-то еще? Мыло, вода, туалетная бумага? Что там разрешено в этой тюрьме?» «Ничего не нужно. Я же сказала, что сегодня поеду...» «Никуда ты не поедешь», — решительно перебил Матвей. «Я звонил твоему лечащему врачу, и он ясно дал мне понять, что тебе нужно побыть в больнице». «Я сама решу, где мне быть», — прикрикнула Алина и чуть тише добавила. «Матвей, я правда хорошо себя чувствую. И вечером сама заберу девочек из садика. Все в порядке, честно». «Почему ты боишься оставлять их со мной?» Идя к машине, спросил Матвей. «Я знаю, что ты привыкла справляться сама, но сейчас, когда ты плохо себя чувствуешь и не в состоянии даже встать с кровати, позволь мне помочь». Матвей открыл дверь и закинул пакет с продуктами на задние сиденья. «Я заберу их из садика, затем съездим в магазин». Они выберут себе платье и поедем к вам. А утром я отвезу их в садик. Если тебе станет лучше, то приедешь на праздник. А если нет, то я засниму их выступление на камеру и отправлю тебе». «Договорились?» «А как же Настя? Разве она позволит тебе остаться у нас?» Настя уехала в Сочи на проведение мастер-классов. «В Москву вернется только в пятницу». Трогаясь с места, ответил Матвей и, вздохнув, добавил. «Тебе не о чем переживать, обещаю». — Лучше позвони в садик и предупреди, что за девочками сегодня приедет папа. Благодаря часам с прослушкой и чудо-приложению Алина знала о передвижениях девочек все. После садика они поехали в магазин на Оленинском проспекте, затем отправились в пиццерию, потом заскочили в супермаркет у дома. Хоть Матвей и сказал, что Насти нет в городе, но сердце Алины все равно было не на месте. Она не могла доверять ему до конца, и если бы у нее был выбор, то ни за что бы не оставила с ним дочерей. Но, надо признать, девочки с ним здорово ладили. Он общался с ними на разные темы, интересовался, что они любят, где гуляют, какие им нравятся игрушки, песни, мультики, как зовут их друзей. Матвей узнавал их, а не его, поэтому ему часто приходилось отбиваться от любопытных вопросов о жизни в космосе. Алина не сдержалась от смеха, когда в пиццерии Тася спросила, «А костюм ведь тяжелый, да?» «Еще какой!» — уверенно врал Матвей. «Видишь, какие мускулы накачал, пока носил его!» Сидя на подоконнике в темной палате, Алина в десятый раз подключилась к часам девочек и без всякого угрызения совести подслушивала происходящее в квартире. «А пелая мама готовила?» — послышался голос Сони. «Мама!» — ответил Матвей. «Садись давай за стол!» «А мама завтра плеедет, да?» — спросила Тася. «Сначала маме нужно поправиться. Вы же хотите, чтобы ее вылечили, верно?» «Угу!» — раздался вздох. «А она что, не пледет к нам на утленник? Мы же приготовили ей стихие отклытки!» Повисла тишина, а спустя несколько секунд Матвей предложил идею. «А давайте я буду снимать вас на камеру, а мама в это время будет за вами наблюдать через экран». «Да, давай, давай! Отклытки мы как подалим?» «Я отвезу ей в больницу». «А стихи сегодня поучим?» «Обязательно». «А как ты нас заплетешь?» а, «А как нужно?» «Две косички. Да, две косички хотим». «Нужно позвонить воспитателю и попросить заплести их перед утренником», — отложила в памяти Алина. «А можно нам перед сном посмотреть мультики?» «А может, лучше почитаем? У вас есть какие-нибудь сказки?» В этот момент у Алины зазвонил телефон. «Да, Вик», — торопливо ответила она. «Алин, как дела?» Сквозь музыку прокричала подруга. «Ты дома?» «Я в больнице». «А девочки с кем?» «С Матвеем», вздохнула Алина. «Не слышу, с кем?» «С Матвеем», громче повторила она. «Ого, сам предложил или ты попросила?» «Вик, давай завтра поговорим, ладно? У тебя там очень шумно, а я не могу орать на все отделение». «Хорошо», прокричала Вика. «Утром тебя наберу, поправляйся». Не успела она скинуть звонок, как в палату вошла медсестра и попросила ее лечь на кровать. Укол неприятный, так что придется немного потерпеть. Предупредила девушка, и в следующую секунду Алина закусила губу от жгучей боли в ягодице. А через пять минут, снова подключившись к часам, услышала, как Матвей рассказывал девочкам сказку. А теперь спать. Спустя пять минут, сказал он. Послышался шелест, затем чмок, еще один чмок. — Часики снимем? — спросил Матвей. — Нет, мама сказала не снимать их до ее приезда. — Все понял. — смеясь, ответил Матвей. — Тогда спокойной ночи. — Спокойной ночи. Спокойной ночи. Зевая, сказали девочки, и глаза Алины зажгли слезы. Прежде ей еще никогда не приходилось разлучаться с ними на целые сутки. Но учитывая, что она до сих пор чувствовала себя разбитым корытом, точно не смогла бы управиться с дочками без чьей-либо помощи, и навряд ли смогла бы поехать завтра на утренник. Но, слава богу, девочки вроде не особо расстроились. Хоть праздник и был предназначен для мам и бабушек, но присутствие папы их явно очень подбадривало. — Так будет видно? — спросил с экрана Матвей и переключил камеру на красиво оформленный зал. — Да, отлично. Устраиваясь поудобнее, ответила Алина. Через пару минут начался концерт. Алина наблюдала, как Таси и Соня вместе с остальными участниками сказки вышли в зал. На девочках были потрясающе красивые белые платья в пол. Их волосы были заплетены в косы, головы украшали ободочки. Алина тихонько проговаривала слова, которые усердно учила с ними, и держала кулачки, чтобы они ничего не забыли. Финальный стих, поклон, громкие аплодисменты, и Матвей переключился на фронтальную камеру. «Они молодцы!» Только успел сказать он, как воспитатель объявил. «А теперь приглашаем мам и бабушек на конкурс!» «Папа, пошли, пошли!» Послышались рядом с Матвеем голоса девочек, и через секунду камера выключилась. «Блин!» — засмеялась Алина и зажмурила глаза. «Ну все, сейчас кое-кому придется там отдуваться!» Подключившись к часам, Алина несколько минут слушала музыку и детский визг А когда праздник завершился, Матвей, видимо, повел девочек в группу. — А кто нас сегодня забелет, ты или мама? — Я, — ответил Матвей. — Хочу кое-куда вас отвести Алина напряглась, сердце застучало, как бешеное. — Куда отвезти, куда? — радостно закричали девочки. И совсем не вовремя в палату вошел доктор. — Как самочувствие? — спросил громкий голос, и Алина прослушала, что Матвей им ответил. — После ухода доктора Алина быстренько подключилась к часам. Девочки наверняка обсуждают его предложение, Подумала она, надеясь, что он просто захотел отвезти их в какой-нибудь детский центр. Но вместо голосов дочерей услышала в трубке какой-то шорох. Затем раздался хлопок двери, а через несколько секунд взвизгнули шины. — Он что, забрал у них часы? — с ужасом подумала Алина и подскочила с кровати, как ошпаренная.